Черный остров Окроплённые вашей кровью пустыни Красным знаменем мреют над нами шумя. Маяковский Кончался январь 1920 года. Шторм бил брызгами в окна низких портовых зданий. Тяжелый дождь шумел по улицам Петровска. Горы дымились. К северу от Петровска до Астрахани море лежало подо льдом. Старый пароход Николай, захваченный белогвардейцами, разводил пары. В неприбранных каютах висели прошлогодние календари, засиженные мухами портреты Колчака. К палубе прилипли окурки и пожелтевшие газеты. В штурманской рубке, синий от холода Вахтиной, нахохлившись, ждал капитана. Капитан пропадал в городе. Вонючий дым над трубой камбуза возвестил, что кок варит ячневую кашу с мышиным пометом. Но даже это событие не разогнало уныние, разъедавшего корабль подобно ржавчине. Матросы валялись в кубрике, в кают-компании спал на красном плюшевом диване желтый и злой официант. Воспользовавшись сумрачным днем, из всех щелей ползли тощие пароходные клопы. В трюме сипло пропел украденный накануне петух. «Пора нашей гитаре на кладбище», — подумал Вахтина и посмотрел на штурвал, где можно было заметить медную дощечку, сообщавшую что пароход «Николай» построен в 1877 году. Вахтиной посмотрел, кстати, на желтую видавшую виды трубу. Из нее валил рыжий дым. «Что они? Мусором топят, что ли?» — сказал Вахтиный и вздрогнул. В сыром дыму на горах громыхнул пушечный выстрел. Из кубрика вылез матрос в калошах на босу ногу. Он вяло протащил по палубе занемевшие ноги, поднялся на мостик и прислушался. Глухие удары учащались. «Похоже, бьют кадет красные», — сказал он Вахтиному. «Красные», — зашептал он, и глаза его сузились. Наступает от Хасавьюрта. Ночью будут в Петровске. С капитаном надо поговорить насчет этого. Команда полагает, что надо текать от эвакуации. Снимемся вечером и сунемся в море. Тихо, благородно, без кадет, без оружия». Матрос махнул рукой на восток, где море кипело, как котел с мыльной и грязной пеной. Вахтенный взглянул на корму. Там хлопал мокрый трехцветный флаг и вздохнул. Эх, если бы все вышло так, как задумано, удрать от деникинцев, от эвакуации. Капитан пропал, засыплемся мы из-за этого. Тоскливо пробормотал он и вышел на палубу. Он вгляделся в дождь, наискось сбивший по гнилым пристаням, и сплюнул. Толпа людей в зеленых английских шинелях шла к пароходу. Они волочили на веревке пулемета и шли прямо по лужам, разбивая их набухшими бутцами. Сбоку Вахтины и заметил знакомую фигуру капитана в дождевом плаще. Капли быстро стекали с его усов, и казалось, что капитан безмолвно плачет. Отряд Деникинцев влез на палубу по скользкому трапу. Офицер с выпуклыми серыми глазами прошел в кают компанию, потянул за ногу спавшего официанта и хрипло сказал. Пошел на свое место, Варюга! Официант вытащил из кармана салфетку, вытер лицо и вышел. Закрыв дверь каюты, он посмотрел на нее так, что если бы дверь была живым существом, она бы содрогнулась от страха. Солдаты с трехцветными нашивками на рукавах, батальон смерти, рвали двери кают, не дожидаясь, пока принесут ключи и грозили кому-то стиснув зубы. У трапа поставили часового. Капитан вошел в штурманскую рубку и дрожащими руками долго расстегивал набрягший плащ. Вахтин и уныло смотрел на него и ждал. Наконец капитан достал медный погнутый портсигар и закурил. «Ну попали. Назначили нас под эвакуацию. Я в штабе ругался. У меня судно в порту на якоре, и то разваливается. Куда же его гнать в море в такую штормегу? Смеются. Мы, говорят, дадим такой груз, что не жалко. Какой такой груз?» «Большевиков из тюрьмы, вот кого. Слыхали? Куда же их девать?» «Да, говорят, есть для них подходящее место. Куда прикажем, туда и повезете. А если не хотите выходить в море, то поговорим в подвале. Тогда захотите». Капитан сел и потянул к себе судовой журнал. В горах опять тяжело прогремело. За дождем блеснул желтый огонь. В журнале стояли кривые строчки. Ветер нордост силы в 10 баллов, волнение 9 баллов. Воды в трюмах 30 сантиметров. Воды в трюмах 30 сантиметров. Капитан отшвырнул журнал и криво улыбнулся. Людей будем сажать в трюмы. Лицо его налилось сизой кровью. В воду, в трюмы. Доплавались плавались под Николаевским флагом, дошли до ручки. Живой груз повезем, как быков на убой. Эх вы. Он хотел еще что-то прибавить, но осекся. В дверях стоял офицер с выпуклыми глазами. «Голубчик, капитан. Он галантно переступил через высокий порог рубки. «Распорядитесь открыть трюмы. Сейчас приведут заключенных». Трюмы были открыты, но заключенных привели только в полночь, когда от нефтяных складов уже горохом сыпалась ружейная перестрелка. Красные рвались к городу. Переход на сторону деникинцев, турецкого офицера Казымбея, командовавшего красными частями, не спас города. Казымбей, черное его имя, гремело тогда по Дагестану. Был агентом мусаватистов. Он проник в расположение красных частей, завоевал их доверие, участвовал в боях и ждал удобной минуты, чтобы предать. Измена Казымбея удесетерила ярость красных. Они перешли в наступление по всему фронту, и их передовые отряды уже дрались на подступах к Петровску. Николай сипел мятым паром и качался у пристани черной нелепой тушей. Огней приказано было не зажигать. Море, порт. Город-горы, все превратилось в глухую порывистую от ветра тьму. Белела только пена, переваливаясь через узуродованный бурями мол. Заключенных привели очень тихо. и считал их, стоя на мостике. Больше ста человек, сказал он капитану, когда последняя черная тень, подгоняемая прикладами, медленно полезла в трюм. Из трюма несло холодом и запахом гнилой кожи. Отошли ночью. Николай обогнул мол, затрещал вскрикнул и высоко вздернул нос. Ледяные горы воды подкатывали под его ветхое днище. В кают-компании посыпались со столов стаканы. Деникинцы сбились у поручней. Они смотрели на берег, где тускло и часто вспыхивали огни рвущихся снарядов. Официант смотрел вместе с ними. Ветер поднимал его редкие волосы. В борт чугунными билами молотила Каспийская волна. Перед отвалом на пароход вошел старый офицер с седой подстриженной бородкой. Тонкие его ноги были в шелковых черных обмотках, редкие волосы разделены тщательным пробором. Он потребовал в кают-компанию чаю, велел позвать капитана, медленно развернул на столе карту и положил на нее маленькие руки. Капитан вошел красно от ветра и угрюмо остановился у двери. Подойдите поближе. Офицер сухо улыбнулся. Улыбка эта испугала капитана, так обычно улыбаются в присутствии обреченных людей. Служаю! Капитан подошел к карте. Офицер вынул красный карандаш, не торопясь, очинил его лезвием безопасной бритвы, закурил, прищурился и, выискав что-то на карте, поставил жирный крест. Потом, примерившись, провел через все море ровную линию от Петровска до отмеченного места. «Держитесь вот этого курса», — сказал он. Капитан взглянул на карту. «Курс на корабу газ?» — спросил он испуганно. «Примерно так, но только примерно». «Держите немного севернее. Вот к этому острову. Как он называется? Позвольте». Офицер взглянул на карту. «К острову Караада». «Нельзя», — глухо сказал капитан. «То есть как-то нельзя?» «Около острова нет якорных стоянок. При этом курсе шторм бьет в борт, а мы идем без груза. Считаю такое направление опасным». «Но ведь шторм как будто стихает», — вкратчиво проговорил офицер. «Вообще плавание у берегов Карабугаза...» Зимой невозможно. Там нет огней, множество рифов. Я не вправе подвергать риску ни людей, ни судна. Море в тех местах пустынное». «Ах так», та — нараспев сказал офицер. «А «Вот и отлично. Нам как раз и нужно пустынное море». «Да, нужно», — неожиданно крикнул он визгливым фальцетом. «Потрудитесь выполнять распоряжение, иначе я засажу вас в трюм к этим скотам. Команде сообщить, что мы идем в Красноводск». Не шлеца попал, без дело, Все, ступайте. Капитан вышел, в штурвальной рубке он заметил часового. Часовой стоял рядом с матросом и смотрел на картушку компаса, сверяя что-то по бумажке. Попали в капкан, не открутимся, подумал капитан. У себя в каюте он достал лоцию Каспийского моря, нашел описание острова Кара Ада и прочел его. В Лоции было сказано, что этот совершенно пустынный и безводный остров, представляющий собой осколок скалы, лежит в одной миле от восточного берега моря против мыса Бекташ к северу от Карабугасского залива. Остров изобилует змеями. Место для высадки со шлюпок только одно. Подходы к острову опасны из-за множества рифов. Якорных стоянок нет. Грунт, голая каменная плита, совершенно не держит якорей. «Крышка!» Капитан бросил лодцу на стол. Море валило горами. Жалкие мачтовые огни освещали высокий нос, дергавшийся из стороны в сторону. Сам по себе звонил колокол. Это значило, что размахи доходят до 40 градусов. Офицер с выпуклыми глазами испуганно полез на спардек и лег грудью на борт. Его рвало. Он блевал в черную воду, стонал и ругался. январская ночь летела с востока со свистом и гулом, предвещая неизбежную гибель. В трюме было темно, и от борта к борту переваливалась вода. Заключенные сидели и лежали на морских досках. Их швыряло из угла в угол. Они хватались за ребра ржавых шпангоутов, разбивали в кровь лица, глохли от пушечных ударов волн и стонали от жестоких приступов морской болезни. Немногие из них сознавали, что это гибель, что дрянной пароход идет порожняком, что его кренит на 40 градусов, что он может каждую минуту лечь на борт и не встать. Но все прекрасно знали, что впереди, на той неизвестной суше, куда их высадят, их ждет смерть. Прекрасно знал это и геолог Шацкий, попавший в число заключенных случайно он не был большевиком. Он пытался пробраться из Петровского Астрахань. Его заподозрили в шпионаже арестовали и три раза водили в Петровский на расстрел, но не расстреляли. Водили ночью, забирали из камер по 50 заключенных. И выводили на свалку, где жили разжиревшие от мертвечины псы. Смертников выстраивали и пересчитывали. Первый раз расстреливали каждого десятого. Шацкий в эту ночь оказался восьмым. Второй раз расстреливали каждого пятого. Но Шацкий оказался четвертым. В третий раз расстреливали каждого четвертого. Но Шацкому опять повезло. Он был первым. После третьего раза он посидел. Его и других уцелевших белые заставляли стаскивать трупы расстрелянных в старые известковые ямы. Командовал расстрелами офицер с выпуклыми серыми глазами. Каждый раз он напивался для храбрости, ругал заключенных падалью и заставлял их, построившись в шеренгу, по несколько раз менять места перед расчетом. На языке конвоиров болезненного вида юноши с пьяными мутными глазами это называлось «венской кадрилью». В Петровск Шацкий попал с полуострова Мангышлак. После разведки каменного угля и фосфорита в горах Каратау он хотел пройти к Карабугазу, но киргизы-проводники на отрез отказались вести его. Был разгар лета, и по пути к Карабугазу, в песках Карын-Ярык, не стало ни капли воды. Пришлось вернуться через дикое плоскогорье Удюк обратно в форт Александровский. В форте Шацкий прожил три месяца. Ему даже понравилось уныние этого серого городка, где не было тогда никакой власти. В форте он написал отчет об экспедиции и интересную работу о запасах воды на сухом, как проклятие мангышлаке. Во время экспедиции он заметил, что жалкие ручьи в горах Каратау текут всегда из-под каменных россыпей. Шацкий принадлежал к людям, привыкшим давать объяснения всему, но он жил в мире точных законов и достоверных гипотез. Несколько дней он думал над происхождением этих ручьев, Потом нанял двух мальчишек, и они натаскали ему в пустой цементный бассейн на дворе кучу голышей с морского берега. Хозяин-рыбак решил, что Шацкий свихнулся от тоски по России и от науки. Шацкий с мальчишками завалил весь бассейн голышами, а на третье утро вынул часть камней. Нижние камни оказались мокрыми, на дно бассейна натекла лужица чистой воды. Вопрос был решен: На Мангышлаке, как и всюду в пустыне, летние дни отличаются жестокой жарой а летние ночи холодны как мартовские ночи в москве каменные россыпи являются природными конденсаторами паров из воздуха быстро остывающих ночью эти россыпи вбирают влагу пропускают ее вниз и хранят под своими слоями больше всех был в восторге от открытия шацкого его хозяин он мечтал выстроить большой бассейн засыпать его галькой и каждое утро собирать десять ведер вкусной пресной воды вместо тухлой воды из колодца. Смотреть на бассейн приходил бывший неограниченный владетель Мангошлака, купец Захарий Дубский. Шацкий с неприязнью отвечал на назойливые расспросы позеленевшего старикашки в вытертом люстриновом пиджаке. До революции Дубский был миллионером. Он взял на откуп у царского правительства весь Мангошлак. Ему одному были разрешены торговля и рыбная ловля без соблюдения законов об охране рыбных богатств. Богомольный ласковый старик платил киргизам рабочим за всю Путину по 2 рубля, торговал водкой и посылал гостинцы своему благодетелю, великому князю Николаю Михайловичу, жившему в Ташкенте. Этот сердобольный князь славился на весь Закаспийский край тем, что гишом гулял в сильную жару по своему саду и дому. В таком виде он принимал просителей и выслушивал доклады. Дубский подивился на бассейн Шацкого, засунул руку на дно по там желтым ногтем, недоверчиво пососал мокрый палец и пригласил Шацкого к себе на дачу. Дача стояла на берегу моря, около маяка Тюбкараган, и была знаменита несколькими чахлыми деревцами. Шацкий не взлюбил этот нелепый дом, где старовер-купец изнывал чаепитий, поглядывая на дымную мглу, курившуюся над пустыней. Пустыня вплотную подступала к форту. Она стерегла его у городских застав. ее тощая глина и серая полынь нагоняли тоску. К тоске этой примешивалась легкая гордость. Угрюмость пустыни была величава, беспощадна. И немногим, думал Шацкий, посчастливилось пережить захватывающее ощущение бесплодных и неисследованных пространств. Кроме Дубского, в форте Александровском жил на покое отставной генерал-дурак, изобретавший ловушки для сусликов. Некогда он командовал местным захолустным гарнизоном. Рыбаки рассказывали, как этот генерал, только что прибыв в форт, вылетел на парад на разъярённом гнедом жеребце. Он подскакал к киргизам и, желая приветствовать их на родном языке, громовым голосом гаркнул «Здорово, саксаулы!» Киргизы испугались. Весь город потом несколько дней помирал от хохота. Самым интересным обитателем форта были рыбаки-зверобои, специалисты по добыче тюленей. Тюлений бой считался опасным и жестоким делом. Зимой зверобои большими обозами выезжали по льду в море. Всю осень перед этим откармливали и ерили лошадей. Лошадь над тюленьем боя решала все. Если лед трескался с пушечным гулом и начинал медленно уползать в море, зверобои бешено гнали лошадей к берегу. И дикие эти лошади перескакивали с санями через трещины. Били только детеныши тюленей. Белков, еще не умевших плавать били палками на льду и привозили в форт золотистые дорогие шкурки. Каждую зиму гибло несколько зверобойных артелей, кошей. Их относило на льдинах в море в сторону Персии. Спасали редко. В форте не было телеграфа, чтобы дать знать в Россию о несчастье. Шацкий узнал, что в форте Александровском томился в ссылке Тарас Шевченко, забритый в солдата и отправленный в каторжный Мангошлагский гарнизон за распространение вредных идей. Только в ноябре Шацкому удалось на рыбачей шхуне Рюшки перебраться из форта в Петровск. Сейчас Шацкий лежал в трюме рядом с матросом-большевиком, эстонцем Миллером. С ним он просидел три месяца в тюрьме. Их вместе два раза водили на расстрел. Если Шацкий не сошел с ума, то только благодаря Миллеру. Молчаливый этот юноша в морской каскетке скупо рассказывал о родной Эстонии, о дюнах и старинном Ревеле, Шацкий никак не мог отделаться от впечатления, что сейчас в Ревеле пасмурная зима, пахнущая зеленоватым Балтийским льдом, нарядная от тихих огней и пустынная, ибо тысячи Миллеров ушли из дому и дрались в красных частях под Самарой и Шинкурском, сидели в вонючих тюрьмах, голодали, жили в дырявых обледенелых теплушках. Миллер попал в плен во время разведки. Деникинцы неизбежно должны были, как он говорил, «укоцать его». Но он думал о чем-то далеком от смерти должно быть о бегстве. Когда в ночи расстрелов Шацкого била дрожь, Миллер похлопывал его по спине и напоминал: Бросьте, раз родились, все равно помрем. Шацкого поражала выдержка Миллера, штурвальный Балтийского флота, ставшего большевиком в жаркие дни июля 17 года. Миллер был моложе Шацкого на 10 лет, не знал и сотой доли того, что было известно Шацкому, Но геолог чувствовал себя перед ним мальчишкой. Миллер был непримиримым и хорошо усвоил то, о чем геолог не имел понятия — законы борьбы и победы. Он смотрел на людей спокойно и понимающе, всегда насвистывал, а на допросах отвечал очень вежливо, но неясно. Улыбался и со скукой, как на давно знакомый трюм, смотрел на бесившихся бледных офицеров. Он прославился тем, что довел до истерики начальника контрразведки, и после этого спокойно налил и подал ему стакан воды. Начальник смахнул стакан со стола, ударил стеком по бумагам и пообещал Миллеру повесить его в тот же вечер. Но не повесил. Контрразведка считала Миллера опасным субъектом и комиссаром, и надеялась вымотать из него важные сведения. Его ни разу не били шампалами. Конвоиры поглядывали на Миллера с некоторым почтением. «Твердый гад, видать, боевой». Сейчас в трюме одесит школьник, бывший шорник и партизан, пробрался к Миллеру, единственному моряку среди заключенных, попросил закурить и сказал: Ты, моряк, ты знаешь устройство парохода? Ага, ответил Миллер. Я решил так, школьник произнес это очень мягко. Надо потопить пароход вместе с той сволочью. Школьник ткнул горящий папиросы вверх. Открой кран, как он у вас зовется. Кингстон или как иначе? Все одно нас убьют. Если пропадать, так кончим и их вместе. Так? Кингстон не здесь, — равнодушно ответил Миллер. К чему глупость? Их пластинка кончается. А из нас, если десяток останется в живых, и то неплохо. Не устраивай массового самоубийства, школьник. Не делай паники. Так-так, — с горечью пробормотал школьник и отполз от Миллера. Капитан всю ночь просидел у себя, не снимая пальто. Рассвет пришел поздно, только к восьми часам. В промерзлых каютах качался серый туман. За иллюминаторами все так же ревело море. На востоке, над необъятными пустынями Азии, желтела ледяная заря. Капитан вышел на палубу. В кают-компании лежали на полу зеленые солдаты. Громадное и неуютное морское утро сочилось на их изжеванные шинели с трехцветными нашивками, на сваленные, винтовки, на лица. Пахло блевотиной и спиртом. В грязном зеркале отражался вазон с высохшей фуксией. Официант неизвестно зачем перетирал пожелтевшие чашки и накрывал столы хрустящими крахмальными скатертями. Застарелая привычка брала свое. Он взглянул из-под лобья на капитана и вздохнул. Да, кончились прекрасные плавания из Астрахани в Баку, когда даже он, официант, страдавший профессиональной мизантропией, шутил с пассажирами и трепал по головкам детей. «Дожили, Константин Петрович!» — официант открыл дверцу пустого шкафа. «Может, водочки Не Небось, вся душа отсырела. Семкин вчерась в кубрике верно выразился. «Плавучая виселица, мы, а не пароход Николай!» Официант отвернулся и вытер грязной салфеткой глаза. Тощая его шея густо покраснела. Капитан крякнул и пошел на мостик. Там стоял с биноклем на ремешке вчерашний старый офицер на тонких ножках. Он смотрел на восток и морщился. Офицер подошел к капитану, ласково заглянул в глаза и спросил, почесывая бородку. «Когда ж будет, наконец, кара ада, капитан?» «Когда придем, тогда и будет». «Так-так-так, понимаю». Офицер вынул золотой портсигар и закурил, не предложив капитану. «Так-так-так». Он положил капитану руку на плечо. Рука показалась чугунной. «Когда будем в пяти милях от острова, сообщите мне». «Кстати, артачиться нет ни малейшего смысла». Он стиснул капитанское плечо. «Рейс секретный. Предупредите людей, что за болтовню они ответят головой». Капитан кивнул и осторожно высвободил плечо. Офицер, покачиваясь на паучьих ножках, забалансировал к трапу. Через два часа вахтенный матрос доложил, что открылся берег, Шторм стихал. Ледяная вода медленно лизала борта Николая. В ясности зимнего дня наплывали черные низкие обрывы, грубо вытесанные на синем блестящем небе. Николай шел тихим ходом к одинокому острову, окруженному пеной Бурунов. К этому времени в трюме умерло 10 цепнотифозных. Трупы их плескались в воде. Грузин Гагаберидзе дико кричал и лил себе в уши пригорышнями ледяную воду. У него начиналась заушница. Он бредил. Ему казалось, что контрразведчики прижигают голову раскаленным железом, и он звал товарищей. «Сандро, спасай! Сандро, не давай умирать!» В полдень трюм открыли. Гнилой воздух вырвался оттуда вместе с исступленным криком грузина. «Сандро, бей негодяев!» Шацкий поднял голову. Высоко по обочинам железного колодца качались зелёные шинели, и над ними ещё выше мчалось обрывками туч холодное небо. Хотелось пить. Свет затопил трюм. заключенные моргали, стряхивая с ресниц мутные слезы. Тогда впервые Шацкий увидел ржавое брюхо трюма и рыжую воду под ногами. Синие заостренные лица мертвецов плавали в ней, тихо покачиваясь. Три аварца лежали грудой, туго укутав головы мокрыми бурками. Один из них был жив. Он поднял голову, проговорил что-то длинное и жалобное на незнакомом языке и свалился в воду. Миллер подошел к железному трапу и медленно полез вверх. Оттуда кричали, но Шацкий ничего не слышал. Он упорно лез вслед за Миллером, стараясь не сорваться. Из трюма вышло 80 человек. Всех, кто не мог подняться сам, оставили в трюме и снова закрыли его широкими тяжелыми досками. Заключенных согнали на корму. Толпу желтых, откачки, голода и жажды людей. Свежий воздух рвал, обескровленные легкие. Пароход покачивался у горбатого острова, черным камнем, торчавшего из воды. Седой офицер поднялся на мостик. Он оглядел толпу заключенных и усмехнулся. «Поздравляю, товарищи, с благополучным прибытием!» Он показал театральным жестом в сторону острова. «Вот ваше убежище. Здесь вы можете провозгласить советскую власть. Поручик, разбить всех на двадцатки!» Долго спускали шлюпки. Шадский равнодушно ждал. Матрос тайком сунул ему в руку пачку махорки. Шацкий тупо посмотрел на махорку и отдал ее Миллеру. Он не курил. Высадка заключенных на остров Караада продолжалась несколько часов. Шлюпки не могли подойти к берегу из-за сильного прибоя. Заключенных заставляли прыгать по поясу в воду и добираться до берега пешком. Школьник не устоял на ногах, его шибло волной и унесло в море. На берегу Шацкий лег на камни и смотрел на пароход. Грязный, угрюмый, выкрашенный в черные и желтые цвета, он мотался на волнах, распуская хвост словонного дыма. Шацкий не понимал, что случилось. Он как-то не заметил, что их высадили без всего: не дали ни воды, ни пищи, ни даже черствого хлеба. Один Миллер знал, что это значит. Между островом и берегом бушевал широкий пролив. Шадский видел, как последняя шлюпка вернулась к пароходу, и матросы, долго мешая друг другу, подтягивали ее на талях. Потом из трюма вытащили трупы и бросили в воду. За кормой всплеснула вода. Николай дал гудок и, застилая остров дымом, пошел на юг, в сторону Баку. «Что делать, Миллер?» — пробормотал Шадский и сел на камнях. Миллер потряс его за плечо. «Встать и собрать все топливо, какое найдется в этом проклятом месте!» «Имейте мужество. Здесь нет ни капли пресной воды. Без воды мы, здоровые, проживем только три дня. На берегу, за проливом, может быть, кочуют туркмены. Надо дать домовой сигнал». Весь вечер Шацкий сосал холодные мелкие голыши, чтобы обмануть жажду. Спотыкаясь, он бродил по острову, разыскивая сухие ветки и обломки досок, выброшенные на берег. Море было пустынно. Шацкий знал, что в это время года здесь не встретишь ни одного судна, ни одной туркменской лодки. Кто пойдет к этим мертвым и черным берегам, где нет ничего, кроме песков и горькой соли?» К ночи развели два костра и положили около них тифозных. К утру в живых осталось 60 человек. Трое студентов из Тимирхан-Шуры решили плыть к берегу. Миллер их не удерживал. Он завалил костры сухой полынью и всяким ссором, чтобы вызвать густой белый дым. Студенты разделись. Двое поплыли, а третий лег на берег лицом к земле и заплакал. Он не мог даже войти в воду, его шатало и мутило. Пловцы утонули вблизи берега. В проливе снова свирепствовал шторм. Течение несло на камни потоки черной воды. К вечеру заключенные подползли к кострам и лежали неподвижно. Миллер жевал конец своего матросского ремня и смотрел на берег, надеясь увидеть огни ответных костров. Но их не было. Тяжелая ночь неслась из пустыни туманом и сажей. Она сгоняла к острову всю стужу голодных сыпучих песков. «Миллер», — прошептал среди ночи Шацкий, — «Миллер, я вспомнил. Киргизы зимой гонят скот к Карабугазу. Там во врагах лежит снег». «Если бы пошел снег, было бы нам счастье», — пробормотал Миллер. За ночь умерло еще 15 человек. Шацкий к утру лежал почти без сознания. С востока наносило не ни то низкие черные тучи, не то холодный дым из Полинского пожара. Шацкий открывал красные глаза и тупо смотрел на тучи, ожидая, что вот-вот из них упадет хотя бы капля дождя. Тучи неслись, толкаясь и опускаясь все ниже. Море стихло. Ветер менялся, и море готовилось обрушиться на остров с Севера, откуда, может быть, уже шел спасительный снежный буран. Шадский вспомнил, что в трюме их сидело больше ста человек. «Где же остальные? Неужели всех расстреляли?» Язык распух. Шацкий с трудом поворачивал голову, и каждое слово причиняло острую боль воспаленному небу. Тучи опускались все ниже и ниже. До них уже явственно долетали стоны людей, умиравших на обломке черной скалы. Вместе с тучами спускался на остров сырой и жестокий вечер. Миллер на коленях подполз к костру, и ногами подтолкнул в огонь последние гнилые доски. Сладковатый трупный смрад несло на костер из-за ближайших камней. Миллер упал на живот и затих. Последняя ночь пришла в густом гудении Норда. В полночь Шацкий ощутил на лице прикосновение чего-то мокрого и холодного. С неба падал редкий колючий снег. Шацкий хотел крикнуть, разбудить Миллера, но не мог. Он только открыл рот и ловил редкие снежинки, залетавшие с ветром и морскими брызгами налопнувшие черные губы. Но все же надо было разбудить Миллера, если он не умер. Шацкий уперся руками в острые камни и сел. Ноги горели, должно быть, он обморозил их ночью. Ветер качал его, как тряпичное чучело на огороде, бил в спину и холодил воспаленную кожу. Шацкий заставил себя открыть глаза, хотя ему было совершенно ясно, что открыть их значит умереть, что он больше не вынесет зрелище этой дикой, завывающей ночи. Он осторожно разлепил склеившиеся веки и посмотрел вперед, как лунатик. За снежной пургой в кромешной темноте пылало три огня. Был ли это бред, или действительно на берегу пылали огни? Шацкий нащупал рядом с собой куртку Миллера и за всей силы дернул ее за ворот. Миллер застонал. «Миллер!» — прошептал Шацкий, хотя ему казалось, что он кричит. «Миллер, голубчик, встаньте! На берегу огни, много огней!» Миллер зашевелился и с трудом перевернулся на спину. Цепляясь за руки и плечи Шацкого, он медленно сел, обдав его горячим дыханием. «Братишки!» — сказал он тихо, и голос его сорвался. «Братишки, скорее! Смерть наша кругом, братишки!» он встал, шатаясь. «Чего?» — крикнул он Шацкому. «Лежи, не двигайся! Дотяни до утра! Должно быть, заветили. Заключенные не шевелились. Один только красногвардеец поднял голову и тотчас ее уронил. Утро застало в живых только 22 человека, а к полудню с юга из-за мыса Бекташ исполинским серым крылом вынесло ныряющий парус. Он взлетал и тонул в черных волнах, борясь с жестоким нордом. Парус видел один только Миллер. Шацкий лежал в бреду. Ему казалось, что камень обнял его тяжелыми руками и хочет вдавить в землю. Миллер бросил в догоравший костер, валявшуюся рядом шинель, от костра повалил удушливый желтый дым. Последнее, что видел Миллер скуластое лицо в Малахае. Потом ему ожгло рот приятной жидкостью, потом чей-то свистящий голос сказал по-русски: Бери вот этих 15, остальные все мертвые. Больше Миллер ничего не помнил. Никому не удалось узнать имени киргиза, который заметил с берега дым костров на кара ада. Может быть, этот киргиз еще жив. Может быть, он гоняет атары, овцевода в Адаевских степях около Гурьева. Или работает на соляных промыслах в Карабугазе. Никто этого не знает. Имя его поглотила пустыня. У кочевников не было паспортов. Они уходили в степи, найти их было невозможно. Никто не знает имен тех киргизов, которые разожгли на берегу у Бекташа ответные костры. Они жгли костры и говорили о несчастье, о том, что на проклятом острове, где нет ничего, кроме змеи, оказались люди. Человек, попавший на караада, может только бедствовать. Надо было подать лодку, но лодок у киргизов не было. Лодки были далеко, в Карабугасском заливе, где русские выстроили дощатый дом и поселили в нем человека с густой черной бородой и разрезанным горлом. По всем кочевьям гулял слух, что у этого человека в горло вставлена серебряная трубка. Старики удивлялись, как это басмачи до сих пор не польстились на драгоценную трубку и не убили странного русского. Рассказывали, что русский записывает в толстую книгу движения ветров, облаков, цвет воды и другие приметы. Занятия русского попахивали чертовщиной. По всему было видно, что это настоящий, хотя и добрый колдун. Он лечил кочевников от трахомы и нарывов и всегда перевозил их через пролив на своей лодке. Человека с серебряным горлом звали Николаем Ремезовым. Он был первым метеорологом, согласившимся зазимовать на временной метеорологической станции в Карабугазе вместе со стариком-сторожем арианцем. По мнению товарищей, Ремезов остался в Карабугазе на верную смерть, Но прошло уже полгода, и его никто не тронул. Вести из России не приходили совсем. Ремезов только догадывался, что там бушует море гражданской войны. Он жил с арианцем подобно Робинзону. Они били диких гусей, ловили в проливе рыбу. Им оставили на год муки, сахару, керосину и чаю. Весь ноябрь они заготовляли сексаул, и в тесном их доме было тепло и пахло хлебом, который выпекал арианц. «Местность вокруг на сотни километров необитаема», записал в своем дневнике Ремезов в первый же день переселения с туркменских объемистых лодок в дощатый дом. Ремезов не считал метеорологию точной наукой, называл ее искусством и занимался не столько метеорологическими наблюдениями, сколько изучением Карабугасского залива и пустыни. Он утверждал, что изречение «все течет, все меняется» родилось впервые в мозгу жителя пустыни. В пустыне нет ничего постоянного, записал он в своем дневнике. Здесь все находится в непрерывном движении, хотя на первый взгляд вы и погружаетесь в царство неподвижности. Движутся пески, стираются старые дороги, появляются и исчезают кибитки, каждый час меняются ветры, качуют люди. Песчаные пустыни единственные движущиеся пространства суши. Это материки, взлетающие во время ураганов на воздух и создающие необыкновенные цветовые эффекты, носящие имя закатов. В описываемый январский вечер Ремезов сидел над дневником и торопливо записывал свои выводы о характере оседания глауберовой соли в Карабугасском заливе. Выводы эти в ту минуту казались ему гениальными. Сейчас они стали азбучной истиной. Он точно выяснил, что глауберова соль — Мирабелит осаждается кристаллами на дне залива и плавает во взвешенном состоянии в его водах только зимой, когда температура воды падает до 5 градусов тепла. Карабугас, этот завод Мирабелита, работает только зимой, примерно с ноября до марта. Зимние штормы выбрасывают Мирабелит на берега громадными горами, сотнями тысяч тонн. В марте, как только вода потеплеет, Мирабелит растворяется в ней без остатка. Летом в водах залива твердого миробелита нет. Летняя жара действует на залив как топка. Она доводит воду до такой густоты, что при 5 градусах тепла в воде уже начинается кристаллизация миробелита. И лето, и зима в заливе одинаково благоприятны для непрерывного, но периодического роста запасов миробелита. Это явление казалось Ремезову похожим на круговорот растительной жизни в природе. Каждую весну цветут деревья, и каждую осень дают новые плоды. Залив каждую зиму давал новые и новые миллионы тонн Мирабелита, давал в течение тысячелетий и будет давать тысячелетиями, сколько бы миллионов тонн Мирабелита не вычерпывали, не вывозили и не перерабатывали. «Вот где богатство», — сказал Ремезов, перечитывая свежую запись. Говорил он странным голосом с металлическим звоном. Если в трубку попадала слюна, голос свистел и из фальцета переходил в густой бас. Ремезов отложил дневник и начал фантазировать. Он уверял ориянца, что через несколько лет на бесплодных берегах Карабугаза поставят бронзовый памятник Жеребцову, первому исследователю залива и крестному отцу Ремезова. Жеребцов будет стоять в мятой морской фуражке. У ног его развернется медная карта залива. На памятнике вычеканет надпись «Отважному исследователю Карабугаза. Советская Россия». Арианс сидел на корточках перед очагом и кипятил чай с солоноватой воды. Приближался девятый час вечера. Снаружи за проливом глухо ударил выстрел, потом второй, третий. Ремезов встал. Один не ходи, пойдем вместе, сказал Арианс. Они вышли в ветреную ночь. За узким проливом кто-то гортанно кричал, потом снова выстрелил в воздух. Ремезов отвязал лодку, выстрелил в ответ и налег на весла. Арианс панура сидел на корме. Выстрелы с северного берега означали просьбу подать лодку. Таких случаев было уже несколько, но ни разу еще киргизы не подходили к заливу ночью, и это тревожило арианца. На берегу вертелись на злых лошаденках два молодых киргиза. Они молча подали Ремезову и арианцу плоские широкие ладони и заговорили оба сразу. Ремезов понял только одно — на острове Караада погибают люди. Вот уже второй день они жгут костры и просят помощи. Нужно гнать парусную туркменскую лодку. Какие люди и как они туда попали, никто не знает. Ремезов похолодел. Такой холод, предвещавший безрассудные поступки и похожий на припадок восторга, он переживал только в детстве, когда плакал по ночам над книгами. Ремезов взял одного из киргизов и вернулся обратно. У метеорологической станции стояла на приколе парусная лодка. Около часа они яростно работали, прикрепляя парус, Взяли с собой два бочонка с водой, бутылку водки, немного жареной рыбы и пошли в море. Арианс стоял на берегу. Ремезов крикнул ему напоследок. «В случае чего, держи направление на Красноводск!» Арианс махнул рукой. Какой смысл разговаривать с сумасшедшим? Вышли из залива поздней ночью. Начало качать. Ремезов вспомнил, что на сотни миль вокруг нет ни одного судна, ни одной живой человеческой души. Только свинцовое и смертельно холодное море, ночь и их двое на скрипучей туркменской лодке. Невольная дрожь прошла по спине. Теплый дощатый дом, окруженный сухим бурьяном, длинные дни, гром редких выстрелов по диким уткам, пять ящиков с книгами, из них был прочитан только один. Все это осталось позади, крытое черной водой. Киргиз говорил, чтобы держать подальше в море. У берегов есть подводные камни, целые горы камней и лодку разобьет о них, как стекло о железо. Так в шторме они шли всю ночь. Только один раз Ремезову удалось покурить. На рассвете они заметили черный зубец кара ада. Ремезов спросил Киргиза, есть ли около Бекташа удобное место для высадки. Киргиз с сомнением покачал головой. Дело усложнялось. Ремезов закусил губу и повел взлетавшую лодку к острову, где костёр вдруг задымил ядовитым желтым дымом. «Живы!» Засмеялся Киргиз и потряс головой. «Ай, живы те люди!» Его мокрое отбрызг лицо блестело жиром. На острове Ремезов застал множество трупов и пятнадцать живых людей, лежавших без памяти. Ремезов влил живым в рот немного воды с водкой и вместе с Киргизом перетащил их в лодку. Пришел в себя только Миллер, остальные стонали и бредили. «Кто вы?» — спросил Ремезов Миллера, когда лодка, черпая воду, пошла по ветру к Бекташу, где стояла киргизская зимовка. «Что это за женщина с вами? Как вы попали на остров?» «Пять дней не пили», — ответил Миллер и лег на дно лодки. «Пять дней. Тифозные все поумирали. Что сделали, гады, хуже расстрела?» «Кто же вы?» — снова спросил Ремезов. Заключенный из Петровска». Есть партийцы, есть красногвардейцы, есть случайные. Деникинцы бежали из Петровска. Нас погрузили на пароход, в трюм. Выкинули на остров без воды, без пищи. Ремезов ничего не ответил. Вот оно подошло и к пустыне. То, чего он втайне боялся. Гражданская война, сыпняк. все, что мешало ему доводить до конца свои открытия. Отчего он спрятался здесь, в заливе, где раз в год проходило два десятка кибиток, И не было ни одного русского. Женщина неизвестная, сказал Миллер. Случайная женщина. И вот этот ученый тоже случайный. Три раза белогвардейцы его ставили к стенке. Какой ученый? спросил Ремезов и повернул руль, огибая прибрежные скалы. Ответить Миллер не успел. Лодка вошла в буруны. Киргизы подхватили ее и дружно вытащили на берег. Молч переносили в кибитки бредящих людей. Ночью умерло пять человек, утром умер шестой, старик-крестьянин, бредевший станцией на Ридной Кубани. Из всех заключенных выжило только девять человек. Шестеро пошли с киргизами к Красноводску, надеясь добраться до железной дороги, а троих, Миллера, Шацкого и женщину, Ремезов взял к себе. Шацкий все время хитро улыбался. Женщина-армянка, учительница из Ростова, беспрерывно плакала. Ремезов до тех пор не представлял себе, что можно плакать несколько дней подряд. Он сдал армянку на попечение арианцу. Старик часами бормотал немудрые утешения и, слушая рассказы учительницы, сурово качал головой. Собаки бешеные, собаки! Травить надо таких людей! Один Миллер был спокоен. Но и он не спал по ночам и много курил. На третью ночь Шацкий разбудил Ремезова и сказал ему, волнуясь, Все, что я сейчас расскажу. Держите в величайшем секрете. Я сделал гениальное открытие, но его нельзя огласить, иначе все человечество будет уничтожено величайшей мировой катастрофой. Я геолог. Я пришел к выводу, что в геологических пластах сконцентрирована не только чудовищная энергия, носящая материальный характер, но и психическая энергия тех диких эпох, когда создавались эти пласты. Понимаете? Ремезов сел на койки. В чем дело? Слушайте внимательно. Мы нашли способы развязывать материальную энергию, нефть, уголь, сланцы, руду. все это очень просто. Но у нас не было способа развязать психическую энергию, сжатую в этих пластах. Этот способ открыт американцами. Они ненавидят нас. Они хотят стереть с лица земли советское государство. Они готовятся выпустить психическую энергию пластов, лежащих под нами, больше всего ее в известняках и фосфоритах. Фосфориты — это спрессованная злая воля, это сумеречный первобытный мозг, это звериная злоба. Чтобы спастись, надо применить дегазацию. Против известняков мы выпустим молодую мощную энергию алювиальных напластований. Необходимо немедленно ехать в Москву и предупредить Совнарком. Необходимо оцепить кордоном все местности, где есть выходы известняков и фосфоритов. Иначе мы погибнем всюду, даже в таких укромных углах, как Карабугас. Ремезов зажег лампу и внимательно поглядел на Шацкого. Перед ним сидел старик. Лицо Шацкого стало похоже на львиную маску. Сколько вам лет? 32, ответил Шацкий. Ремизов посмотрел на зрачки Шацкого. Они были неподвижны, как у филина, пойманного днем. Еще один кончен, подумал Ремизов. Восточный ветер гудел над жалкой хибаркой, охранявший сон бредевших людей. Ремизов сел к столу, открыл тетрадь и записал. 3 февраля 1920 года. Сегодня вечером говорил с Миллером. Он предлагает пробираться в Астрахань, где советская власть обосновалась прочно. Я колебался недолго. Здесь оставлю альянса с Шацким и учительницей. Геолог сошел с ума. Нет права и человеческих сил заниматься изучением залива и метеорологии после того, что случилось. Пришли сроки когда все непреложные истины об аполитичности науки летят в пропасть. Сырая весна шумит над Россией, и эту весну мне нельзя прозевать. Остальные заключенные из Петровской тюрьмы, около 300 человек, были высажены деникинцами на восточный берег моря вблизи Карабугаза. Эта партия заключенных пошла через пустыни в Красноводск. До Красноводска было 400 километров. Незадолго перед этим белые были выбиты из красноводско-красными частями, наступавшими со стороны Ашхабада. Город был взят после жестокого боя в гипсовом ущелье. Заключенные шли в незатихавшем ни на один день песчаном урагане. Дул Норт. Каждый час в конце страшного шествия, растянувшегося на несколько километров, падали выбившиеся из сил. Они кричали и звали передних, но остановиться надолго было равносильно смерти. Первыми погибли женщины с детьми и матрос-инвалид, ковылявший по пескам на костылях. Передние уходили далеко, задние теряли их след, шли наугад в песчаную муть пустыни. Шли до вечера, падали и лежали, зная, что помощи не будет ниоткуда. По редким туркменским зимовьям прошел слух, что из пустыни к Красноводску движется шествие проклятых Аллахом. Туркмены складывали кибитки и бежали вглубь степей. Заключенные питались сырыми ящерицами и черепахами, изредка они находили колодцы с тухлой водой. Вёл их туркмен, хорошо знавший пустыню, и только это спасло небольшую часть людей из шествия мёртвых. Среди заключенных был учитель, грузин Халадзе, участник революционных восстаний в Персии. Был знаменитый штурман Бархударов, доставлявший из Астрахани оружие повстанцам под самым носом Деникинских дозорных судов, Деникинцы так и не поймали Бархударовский груз. Дозорное судно погналось за пароходом Бархударова, но Бархударов потопил пароход. В Петровской тюрьме ему дали сто шамполов и назначили к расстрелу, но вместо расстрела выбросили с остальными заключенными на мертвые берега Карабугаза. Газа. Был офицер англоиндусских войск Муртузалли, перешедший на сторону красных и дравшийся против деникинцев в партизанских отрядах в горах Дагестана, Был ученый старик Мухин, автор проекта «О социализации недр земли». В 80 километрах от города стало ясно, что все оставшиеся в живых до Красноводска не дойдут. Тогда Мухин, принявший начальство надшествия мертвых, приказал им не двигаться и ждать помощи. Он отобрал 40 наиболее крепких человек и пошел с ними к городу, оставляя через каждые 3-4 километра одного человека, как живую веху, чтобы можно было найти оставленных людей. До Красноводска дошли трое. Они упали на улице, но успели рассказать попавшимся навстречу красногвардейцам о том, что случилось в пустыне. Через полчаса из Красноводска выслали верблюдов и помчались всадники отыскивать по живым вехам брошенных людей. Большую часть удалось спасти.